Глава 56 В храм Партенбурга мы ездили каждый заутренне в свете епископа Давида. Все эти дни главный храм города был полон настолько, что желающие послушать пастыря не вмещались. Когда Святой Отец выходил, его ждали больные, коллеги, инвалиды, надеясь получить благословение а днем во дворец графа без конца пребывали окрестные дворяне, мечтающие исповедаться святому отцу. И епископ был человеком пожилым, но работал с людьми столько, сколько позволяло здоровье. Немного необычным было то, что ни сам хозяин дома, ни его окружение, в том числе я и Рольф, не старались воспользоваться подвернувшейся возможностью. Нам всем казалось, что это будет слишком опасно для спокойствия семьи. Однако и отец Давид за свою жизнь, похоже, повидал всякого. Так что однажды, когда мы только вернулись из храма, к нам в дверь постучал секретарь епископа, отец Авессалом. Крепкий молодой человек, который смотрел на своего патрона с теплом и почтением. Он поклонился нам и сказал, «Барон Нордман, епископ просит вас заглянуть к нему для беседы». Мужа я ждала немного нервничая, понимала, что это еще не ливень, но точно первая капелька. Хорошо уже то, что начал разбирать ситуацию отец Давид не с прислуги, а с нас. Рольф вернулся примерно через час, молчаливый, но не слишком встревоженный. На мой вопросительный взгляд ответил. «Поговорили. Потом святой отец принял мою исповедь и отпустил. Сейчас твоя очередь, Олюшка. Секретарь тебя за дверью ждет». Беседа с отцом Давидом далась мне не так легко, как хотелось бы. В какой-то момент я сама попросила его об исповеди. Это гарантировало неразглашение беседы. Он понятливо покивал головой, накинул на меня жесткую юпитрахиль, открыл лежащую перед ним на столе книгу «Откровение души» и придавил страницы тяжелым золоченым крестом. «Грешила ли ты, дочь моя, против заветов Господа?» Грешил отец Давид. Для меня исповедь всегда была немного формальным обрядом. Нечто вроде разговора с добрым психоаналитиком, который тебя всегда пожалеет. Возможно, это происходило потому, что отец Лукас никогда не пытался насильно влезть в мою память. Поэтому я легко рассказывал ему о мелких прегрешениях и также легко получал отпущение грехов. В самом деле, велика ли беда, если я чуть-чуть поною, жалуюсь на усталость и на собственную лень, которую так трудно превозмогать? Наверное, для нашего отца Лукаса мои исповеди особого интереса не представляли. Они ничем не отличались от исповеди любой домохозяйки. Епископ же, выслушав обычные слова, быстро и четко перевел речь на другое. Спрашивал, не испытываю ли я зависти по отношению к сестре не испытывал ли я злобу раньше. Не вызывает ли поступок сестры гнев в моем сердце, нет ли в душе моей похотливых мыслей о графе. Многое казалось мне диким, многое, но не все. Все же большой опыт духовника сказывался. От отца Давида я вышла с ощущением, что меня вывернули наизнанку и прополоскали. Всплыли вещи, которые я похоронила в таком темном уголке собственной души, и даже не понимала, что там они до сих пор живут, и обида на графа Паткуля за то, что чуть не погубил мое будущее, и злоба на сестру за предательство, и небольшая зарубочка в памяти на любимого мужа, который женился на мне ради денег. Может быть, это стоило сделать давно? Вот так вот очистить собственную душу от всего наносного. Не копить там старые обиды, а просто оценить их и идти дальше. Пожалуй, именно при исповеди отцу Давиду я и поняла истинный смысл отпущения грехов. Не может один человек отпустить другому никакие грехи. Зато мудрыми словами он может показать всю неправильность хранения таких обид, старой злобы и даже жалости к самой себе. Дать почувствовать человеку раскаяние за собственную слабость и глупость – «Дать желание стать лучше». Через день епископ пригласил для беседы Анну, затем разговаривал с Оганом, и последний посетил Ангелу. В замке повисло весьма ощутимое напряжение. «Мы все понимали, что в нашей жизни что-то изменится, и боялись этих перемен». Даже если епископ Давид и узнал на исповеди про неверность графини, просить у него расторжения брака граф Паткуль явно не собирался. Слово «данное покойной матери» было для него свято. Мы не разговаривали об этом между собой, просто ждали последствий. Мы все опасались, что епископ сочтет наказание ангелы излишне суровым и потребует освободить ее. Это грозило весьма существенно осложнить жизни графу и его детям. Нервное и тягостное напряжение должно было как-то разрешиться, но того, как именно это произошло, не ожидал никто. За два дня до отъезда, во время привычного ужина, на котором я присутствовала, занимая место хозяйки, а три семьи соседей в качестве гостей, уже после того, как благословил нашу трапезу, епископ обратился к графу Паткулю, заговорив достаточно громко. — Сын мой, негоже же это, что жена твоя отсутствует за твоим столом. Замерли все. И я, и Рольф, и сам граф, который так и не донес до рта куриную ножку. Гости, сидящие за нижним столом, тоже отложили столовые приборы и, почти не стесняясь, с любопытством уставились на графа. Про мнимую болезнь ангелы ходило множество слухов. Кое-кто даже подозревал, что графиню заперли не просто так. Говорили, что она сошла с ума, или сплетничали о том, что она обожгла лицо и стала слишком уродливо. В общем, придумывали кто что мог. Сейчас, становясь свидетелями развязки, окрестные бароны и баронессы не могли скрыть свой интерес. Побелевший граф несколько минут пытался вдохнуть, похоже, безуспешно. Он дернул воротник рубахи так, что отскочила пуговица и, застучав, покатилась по каменному полу. Иоган начал подниматься из-за стола, но потом вдруг как-то устало махнул рукой и сказал, «Барон Нордман, прошу вас!» Порывшись под рубах, и граф достал ключ со сложной бороздкой и протянул его Рольфу. «Прошу вас, барон, сходить за моей женой и привести ее сюда!» «Покажите ключ солдатам и передайте мой приказ. Пусть дверь остается открытой». Рольф поклонился, взял ключ и вышел. Я пересела, освободив место хозяйки. Анна за дальним концом стола сидела, уткнувшись взглядом в пустую тарелку. С высоким столом и среди гостей воцарилась мертвая тишина. Только епископ Давид, кажется, совершенно не потерял аппетита. Он тихо и с удовольствием ел рыбу с овощами, подсказывая своему секретарю. «Ты, вот эту рыбку обязательно попробуй. Исключительно вкусна». «А вы, граф Паткуль, что же не кушите? Жену я вашу предупредил, что сегодня звонный ужин, так что одеваться она долго не будет, скоро пожалует. Ну и ждать графинюшку нам резона нет, это такая вкуснота, и все остынет». Когда лакей распахнул двери, никто сразу даже не понял, что за существо вошло в комнату. Это, безусловно, была женщина, очень толстая и оплывшая, которая с трудом переставляя ноги и задыхаясь от ходьбы, прошла к верхнему столу и села на освобожденное мной место. Жидкие белые волосы были распущены по плечам тонкими, тщательно завитыми локонами. Цвет глаз не разобрать, они тонули под набухшими веками и подпирались снизу щеками. Платье этого существа имело одну особенность. Шито оно было из золотой парчи, но по бокам находились широченные вставки из черного бархата. Очевидно, эта женщина пыталась казаться стройнее, чем она есть». Руки дамы были унизаны кольцами, мочки ушей оттягивали крупные серьги с тремя подвесными рубинами, и рубинами же горело поверх парчи широкое ожерелье. По лицу Рольфу сложно было что-либо прочесть, но я-то знала своего мужа достаточно хорошо и понимала, что он изрядно шокирован. Эта оплывшая тетка, отдышавшись очень знакомым голосом, голосом моей сестры, произнесла, обращаясь к епископу. «Я, святой отец, чувствую в душе желание посвятить остаток жизни служению Господу. Молю вас уговорить мужа моего дать мне развод и не препятствовать далее моему желанию. И пусть пожертвует вклад в тот монастырь, который я выберу для себя». Тишина стояла гробовая, соседи явно не узнавали графиню, а я с трудом, но начала находить какие-то знакомые черты под этими колышущимися от жира щеками и подбородком. Кто-то из соседей барона сиплым голосом спросил, «Как ваше здоровье, графиня Паткуль?» Анжела пренебрежительно глянула на нижний стол и ответила, «Господь помог, поправилось мое здоровье и набожно перекрестилась. Я все равно не могла поверить в то, что вижу перед собой. Конечно, последний раз мы виделись с сестрой несколько лет назад, но она всегда так следила за собой, что волей-неволей я начала подозревать у нее серьезную болезнь. Самое странное было то, что ужинать с нами бывшая пленница отказалась, заявив, что не хочет пропускать вечернюю молитву». С трудом встав, она неуклюже зацепилась своим парчевым балахоном за ручку кресла, и растерянный граф машинально отодвинул его, увеличивая для жены проход. Ужин прошел скомканно и торопливо, никто не понимал, что нужно говорить и что это было заявление. Однако после трапезы, ставшей серьезным, епископ Давид сказал графу, «Побеседовать бы нам, Ваша Светлость». Я же сразу после еды отправилась к Ангеле. Мне хотелось понять, что произошло и почему сестра выглядит так чудовищно. Солдаты по-прежнему стояли, охраняя двери. Вот только сами двери были нараспашку. И ключ, второй ключ, который был тут всегда, точно так же висел на стене. Препятствий мне никто не чинил, и я, негромко постучав в дверной косяк, спросила. «Ангела, можно войти?» «Входите, баронесса Нордман». Комната была та самая, в которой я видела сестру последний раз. Здесь не изменились ни ковры, ни мебель. Отличие было только одно. Перед той женщиной, в которой я с трудом узнавала свою сестру, стоял огромный стол, заставленный едой. Здесь была рыба в соусе, так понравившаяся епископу, блюдо с обжаренными до золотистой корочки перепилами, и блюдо с сочным ростбифом. Стандартный хлеб, сыр и вареные яйца, крутая овсяная каша, которую часто подавали на гарнир, а также миски с фасолью в пряном соусе и вареным горохом со сливочным маслом. Помимо этого в высокой вазе горкой были выложены сочащиеся жиром пирожки с двумя начинками. Одни круглые, другие вытянутые формы. И завершала этот пир гаргантюа. Трехъярусная фруктовница, заполненная внизу зимними грушами, на втором ярусе эклерами, а на третьем, самом верхнем, лежали шесть пирожных корзинок со взбитыми сливками и вареньем. Ангела кушала. Блюдо с рыбой уже было половинено, и сейчас она занималась розбифом. Куски, которые ей отрезала стоящая за спиной горничная, вполне могли бы послужить ужином крупногабаритному мужику. Однако Ангела ела с аппетитом, не забывая иногда промакивать губы белоснежной салфеткой. На минуту, оторвавшись от еды, она оглядела меня несколько презрительно и, фыркнув, сказала. «Садись, что встала». Затем, обращаясь к горничной, приказала. «Этель, поставь баронессе прибор». «Спасибо, Ангела, но я только что из-за стола. Скажи, как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно я себя чувствую. Конечно, в чуть скучновато». Она швырнула салфетку в собственную тарелку и рявкнула на горничную. «Пошла вон отсюда!» Горничная торопливо выбежала, не забыв закрыть за собой дверь. Ангела встала, проколыхала вдоль стола и застыла. Подбочение слева и опираясь на стол правой рукой, при этом слегка нависая надо мной. «Я знала, я знала, что дождусь своего. Я тут чуть с ума не сошла со скуки. но Вам всем было на меня наплевать. А сейчас я получу развод, и только вы меня и видели. Вы все, я вас всех ненавижу. Вы тут жили и развлекались, а меня заперли от зависти. Я вам всем докажу». Совершенно машинально, даже не замечая, что делает, она выхватила эклер с блюда и, откусывая большие куски, утирала слезы, бегущие по щекам, и продолжала немного невнятно бубнить. «Ты всегда, всегда завидовала мне, потому что я лучше тебя, умнее и красивее. Ты, с этой, с фикрухи моей, не зря примасывалась. Только фигу тебе, фигу!» У меня под носом оказался пухлый кукиш, скрученный из измазанных кремом и глазурью пальцев. Впрочем, сестре этого было мало. Схватив второе эклер, она продолжала жадно чавкать и выговаривать. «Я свою долю всю! До монетки потребую! Всю! До последнего грошика!» Это уж там видно будет, в какой монастырь я пойду или не пойду. Мне только пальчиком поманить нужно, и ведь я стану как королева. А деньги вы мне все отдадите, и все украшения, и все платья. Если честно, я была настолько растеряна, что совершенно не понимала, что можно ей ответить. У меня даже закралось подозрение, что она не выдержала заточения и просто сошла с ума. Не могла же она в самом деле не видеть, в кого превратилась. «Какая там королева? Какие платья и деньги? Господи! Ей на диету нужно срочно, иначе схватит инфаркта от обжорства!» Это зрелище просто ужасало меня своей нереальностью. Она продолжала рыдать и жрать пирожные, высказывая мне какие-то безумные претензии. А самое противное, так и не вспомнила про детей. Поговорить с ней я не рискнула, отложив это дело на потом. Пусть сперва успокоится.